Глава 24. Где вас соединяются семьи, что однако не всем в радость. Чтоб вам такого пожелать, чтобы потом не завидовать. Не состоявшийся тост чрезмерно откровенного гостя. Ева декия закрыла глаза и открыла Ничего не изменилось. Вот каменный круг, и от глубины этих наполовину в землю вросших тянет холодом. Трава пожухла. Солнце слепит, да только не греет. Солнце этого яркого, точно намалёванного наспех на небе. Слишком много, а всё одно, вот диво, не хватает. И Евдокии мёрзнет, но не только ей холодно. Всярем людям со стёртыми лицами, которые подобрались к самому кругу, стали, окружая. Тоже зябко. Не выпустят. И как быть? Оставаться на границе, ступить в тень камней? Ей позволят войти, но вот выйти её ждут там в круге, ждут. И колдовка, которая сама стоит на границе, не смеет ступить на выжженную землю, не зря привела Евдокию сюда. Она, колдовка, говорит и говорит. Сирясь скрыть за словами то, что здесь, на этой стороне, в этом месте, она почти бессиленна. Евдокия решилась. Наверное. И шагнула бы, несомненно шагнула бы. Увидев меж каменных теней иные, не то живые, не то примирещившиеся ей, она и руку Себастьянову отпустила. Надо же. А недавно казалось ей, что рука эта — единственная надежда выбраться. Обыкновенная она. Князь, не заметив занятой беседою, как мир вновь переменился. Евдокия, с немалым любопытством, страх её куда-то исчез, наблюдала за тем, как выворачивается он, мешая краски, лишая их цвета, будто бы вновь меняясь местами, стол и забытой стороною, и медленно приступает в прозрачном киселе межмирья, село от деревни. в недеревне. Да мишки расползлись, растянулись туманом, а из тумана вырепился экипаж вида при удивительного, приплюснутый длинноносый, да нельзя похожий на огромную серебристую рыбину. За некой унадобностью поставленный на четыре колеса, рыбина сияла хромом и стеклом, и колюр была серебристова, разве что без чешуи. Она медленно ползла, давила корёсами траву и остановилась у самого круга за спиной у колдовки, которая, вот дива-то, ничего не услышала, не почуяла. Распахнулась низкая дверца с золочёным вензелем. Евдокия заворожённо глядела, как коснулся из сокшей земли каблук с кованой подковкой, и рыжеватая пыль осела на лаковой коже ботинка. «Ведьмак!» Пыль стряхнул с платочком и штанины полосатые оправил. Выглядел он. Нет, Юведик не представляла, как надлежит выглядеть королевскому ведьмаку в подобной ситуации. Но вот как-то не увязывался с местом нынешним не белый костюм его, ни платок шейный тёмно-синего цвета, расшитый серебряными пташками, ни усы темпачи, будтонь яркой засохшей розой. Только трость из заморённого дуба в серебро оправленная, гряделость уместно. Он шёл и, поравнявшись с Евдакией, подмигнул ей. Не видят. А ведь и правду не видят, ни Тебестян, ни колдовка. И чего это Евдакии? Этой часть выпала. Много будешь думать, морщины появятся. Произнёс ведьмак шёпотом и бороду огладил. Хорош. И Евдекий кивнул: "Когда уж лучше? А вот ты ладно. А теперь, детенька, встань, как князь взял за спину, и помалкивай. А когда идёт до дела, то требуй своё, по закону, чтобы она не сумеет отказать". И сам же Евдекий подвынул: "Не больше ни лепость, чем свадьба с простародином". произнёс Аврелия Каблевич, стряхивая полог тишины. Места давила. Места ложилась на плечи всей тяжестью небесного свода, который тут выглядел не более настоящим, чем в Королевской обсерватории, где купол выкрашен чёрной краской, а звёзды сделаны из латуни. И Аврелий Яковлевич плечами поводил, силясь от этой тяжести, если не избавиться, то хотя бы сделать её терпимой. Земля держала, и воздух был плотным, густым. Так и мне надышишься в волю. Да и пахло тут, что на погосте старом, камнем, сухоцветом и древним горем, только горем, куда более острым, нежели прочим. Здраствуй, дорогая. Он вытащил из-под полы мёты букетик незабудок. Надеюсь, ты меня ждала? И не чаяла уже дождаться. Она изменилась. Еврелия Каблевич точно знала, что так будет. А всё одно, старый дурень ждал инова. Чего? Не того, что она станет похожей на свою мать. Красива, белолица, черноглаза, взгляд от этой красоты не оторвать. Только вот живого в ней не осталось. Отцвет и приняла, повертела и выкинула за границу круга, где несчастные незабудки, которые вреди Яковлевич самого Познанску волок. Прахом обернулись. «Ты не изменился!» Произнесла с презрением и подбородок вздёрнула. «Правду мама говорила, что холоп так и останется холопом. Ты постарел!» «А ты умерла!» «Я живая!» Она протянула руку, не то для поцелуя, не то за тем, чтобы самолично Аврелий Яковлевич убедился, что сердце её бьётся. Он и убедился. ровно бьётся спокойно будто и не сердце ну часы механические кареревского чистого завода говорят что точней агридских будут ибо зело хозяева блюдут марко и право на коронный вензель тебе лишь кажется руку он выпустил без сожаления так зачем ты желала меня видеть дорогая я наигранное удивление и вновь болина От того, что прежде не понимал, сколько в ней настоящего. Или было больше? Куда подевалась? Когда? Ты за цветы спасибо. А вот волкодлак — это лишнее. Прежде ты к пустой театральщине не тяготела. Зачем послала? Молчит, улыбается. Было время ему в этой улыбке тайно мерещилось. И не только вылыпки, в женщине, от которой дух захватывало, или девки по окрестным деревням закончились. Что ж, в самой Познанске нужда ехать выпала. В Познанске, так разумею, девок великое множество. Едут за лучшей жизнью. Земля под ногами хрустит, будто ступает Аврелий Яковлевич по костям. А, горе не досчитаются одной другой, то в том беды не то. «Многие пропадают, верно?» Молчит, улыбается, А прежде-то с полуслова вскипала. Ох, и скандалили! Стены дома ходуном ходили, Зато выпреснувши злость, мирились. И силы тянуло, колдовкина душа, Колдовкина суть. Да не жалко тех сил было, Сколько брала, столько её. Не думал, что не хватит. Или матушка повинна? «Отравила, заморочила? Хорошо бы так подумать, вину на другого перевести, тогда и на душе облегчение выйдет, если осталось что от этой души». «Только Нинон, которая тебе девиц сватала, стала мешать». «Влез Себастьян, вот же ж неугомонная душа». «Нора в неё дурной, и запросы надо думать раз три, вот ты и решила проблему по-своему». А заодно уши риха подставила. «Сообразительный мальчик!» Прозвучало почти с нежностью, почти с гордостью. Будто бы был Себастьян нежертвенным бараном, о чём верно догадывался, но родичем. Сыном. Интересно, если б послали боги сына, то на кого походил бы? Хорошо, что не послали. Без детей оно легче и такие дела решать. Аврелия Яковлевич переложил тросточку в левую руку. Сваха отказалась на тебя работать. Более того, похоже, брезгла твои дела. Небось у неё знакомых в Довале имелось. Рассказаря о том, что очень много девушек в приграничье сватают, да ни одна чистревая невеста назад не вернулась. В полицию донести собиралась. Руку вскинула пальцы знаком вызова сплетая. Погоди. Аврелий, я к Аврелию успел перехватить. Запястье тонкое, фарфоровое. Проклятье, всегда успеешь. Сама звала, дорогая. А теперь вот зришься, что гости неудобные дюжи. "Гости?" со странным выражением повторила она. "Гости?" "И себя гостем полагаешь, Аврелиюшка?" Давно она так не называла. Еви только имя произнесла, но как, будто бы само его звучание противно ей. Книжна, или уже книгиня, его место за кругом. А он, холоп, посмел желать иного. И беда не в том, что желал. Теперь Аврелий Яковлевич осознал сие отчётливо, но в том, что она поддалась собственной слабости, за которую не простила ни себя, ни его. А ведь были счастливы когда-то, когда Так давно, что верно только камни эти и помнят. Чего тебе надо, дорогая? Он перехватил трость, приятная тяжесть, которая отвлекала от места, и сам же ответил на заданный этот вопрос. Крови мало стало в том вашей беда. Поначалу-то кажется, что не убудет с тебя капли другой или ни с тебя Что за горе, принести на алтарь пташку, мышку, кота, человека, особенно если выбрать кого не сильно нужного, из тех, что не имеют достославных предков. Только цена-то поднимается. И одного уже мало, и двоих, и троих. Ты так меня и не понял. Она сказала это тихо, но пальчиком шевернула, и ко мне это зверищное движение, это утробным гулом Да где ж мне? Всё никак забыть не можешь. Тех девиц? Не могу, согласился Авриль Яковлевич. И тех, и вот этих вот. И вины с себя я не снимаю. Ни той, ни этой. Знал же, что не остановишься. Тогда почему отпустил? Любил, дурак этакий. Любил. Много ли стоит твоя любовь? Она протянула руку, раскрытой ладонью, грязной ладонью, с содранной кожей и чёрным спёкшимся мясом. Посмотри, где я в итоге оказалась. Из-за меня, из-за тебя в том числе, мне бы там, мне бы хватило одна девка раз в год. Разве много? Много? Не услышала? А здесь ты ещё не понял? Это место клетка для таких, как я, для таких, как ты. И уйти не позволит никому, кто не заплатит выкуп, закончила Врерия Ковлевич. Для того я тебе и нужен, сообразительный. Моей крови, моей силы тебе надолго хватит. Её хватит, чтобы во все убраться отсюда. Я вернусь в Познаньск и вернусь не одна. Гнязь Веверский будет рад представить ко двору свою супругу. Мёртвой колдовкин взгляд остановился на Евдокии, которая от взгляда этого отшатнулась едва не выпав из крога, и близость её к границе привела призрака в немалое беспокойство. Тоненько за кныгарем младенчики засуетились мужики, и блаженный сунул два пальца в рот, засвистел. Новую супругу добавила колдовка. достойную имени книге Невеверской. Нет. Евдокия сумела выдержать взгляд и руку Себастьянаво многострадальную выпустила. Хватит уже за чужой спиной прятаться. Себастьян тут не спасёт. Самой надобно за двоих. Ведь иначе-то смысла нет. Как там в сказках бывает, пришла девица к колдовке, да молодца доброго забрала. Потому как обещал со ей молодец жениться, а она любила его всем сердцем своим, и этой любви довольно оказалось, чтобы чары тёмные одолеть. Только Чуйевы Евдокия не всё в сказках как правда. Ты мне перечешь, девка? Колдовка руку подняла. И Евдокия поняла, что женщина эта, видах робка, баба лезнина водаже, способна раздавить Евдокию движением мизинца. испугаться бы. Да, хватит, набоялась. Лихослав, мне муж. Она вытянула руку с перстнем, которому вернулся изначальный вид его. В храме венчаны, перед богами связаны. О, прямо я девка колдовка мизинчика тёплырила. Да только не шелохнула им. Значит и правду был некий закон, который не позволял вот так взять да убить. А ведь и правду Почему Евдакия всё ещё жива? И значит, есть надежда, хоть малая, ничтожная, но если есть, то Евдакия справится. Он мой. Она сама тебе искала мёртвого Колдовкина во взглядах. Отдай его мне. И тихо стало. Да того тихо, что слышно было, как скребут гранит соцветия когти. Твой, значит, по закону. Подтвердил Авреля Яковлевич, тросточку и шляпу поправляя. «Она пришла к тебе, дорогая, и уже этого довольна». «Что ж...» Губы колдовки изогнулись. «Раз так, то отдать не отдам. Но, корь, сумеешь, забери». «Заберет! Или попробует хотя бы». Колдовка вскинула руку, и серые камни раздвинулись, впуская Евдокию в круг. Лихослав знал, что она вернётся. Мёртвая женщина всегда возвращалась, уговаривала, приносила какие-то вещи, которые раскладывала перед Риха. Пыталась опутать его сетью своей силы, тоже мёртвой и с неприятным запахом. И потому сеть эту лихо стряхивал, когда она уходила. Сегодня она явилась не одна. «Иди!» сказала она кому-то, сама стоя за чертой, которая отделяла озеро Лиха от Иного мира. Эстая поднялась, приветствуя мертвой женщину рыком. Стая тоже не отказалась бы убить её или хотя бы кого-нибудь, но волки не смели приступить в волю Лиха. Он же, он лежал, смотрел в воду, силялся вспомнить хоть что-то, но память таилась на дне чёрною ягодой. Не достать, не поднять, и быть может, оно и к лучшему. Когда не будет река на скучать и лежать, тогда он встанет и поведёт за собою стаю. Ибо так было не еди нажды. Но это будет, тогда когда захочется ему, а не женщине. Сегодня она принесла с собой запах страха, едкий, острый, притягательный. Но страх этот оказался не столь силён, чтобы вовсе его не преодолеть. И ты отступишь? спросила женщина и получила короткий ответ. Нет. Та другая была живой. И волки вскочили за свои тенись. Елиха пришлось рыкнуть, чтобы успокоить стаю. Человек, откуда здесь взяться людям добыча? Законная, дарённая тем, чья плеть недавно гуляла по волчьим спинам. И, пометуя о ней, о руке его тяжелой, Стая пласталась на камнях, Лишь тянула змеиные шеи и скарилась, Молча, крови желала. Но женщина шла, грядя перед собой, Смелая, глупая, знакомая. Она принесла с собой запах хлеба, И города, в котором серые дома жмутся друг к другу. Там пахнет дымом и множеством людей, Что живут спокойно, ведать не ведая о странных местах Или чудовищах, вонных местах обитающих. У этой женщины были ясные глаза и руки тёплые. «Лихо!» — позвала она, коснувшись чешуи. «Лихо! Пойдём домой!» Этой женщины не могло здесь быть. И значит, она вся цариком с запахом своим манящим, с глазами этими, в которых рика видел не себя, но трёклятое озеро и память над ней его. Не ягодай бусиной чёрной, а она морок, колдовкина проклятое творенье, Ерихослав зарычал. Вступая в круг, Евдокия многого ожидала, но вовсе не того, что увидела. Озеро круглое и зрядно-синее. Сосенки по берегам стоят аккуратные, что у ланы при королевском дворце. Травка зелёная, камни белые. Лепота! Ежребне твари на камнях лежащие. Сперва это Евдокия не поняла, кто они, вроде и волки. Да, только я таких огромных волков ей видеть не доводилось. Навьи, подсказала колдовка, взявши ей вдохью под руку, прямо-таки подруга сердечная, ежели со стороны грянуть. Людоеды, но прежде людьми были, звались. Дюжины две твари на берегу лежало. Киевдаки повернулись, впирились красными глазами. смотрят, рычат и отрыгает этого, который катается от края до края озерца. По воде рябь идёт, будто бы дрожит оно от страха. Что ж, про Евдакию говорить. Передумала. Поинтересовалась колдовка ласкова так. Нет. Не сожрут. Как не быть, если до сих пор не сожрали? Да и не на волков Евдакия глядит. Но на берегу зелёный изверёг, что на онном берегу растянулся, узнал ли, оскалился, рявкнул и стих револки, смири ей весь. Но всё одно следят за ебдаки и с надеждой: вдруг да ошибётся, вдруг оступится, нарушит какое одним им известное правило и станет добычей. Тогда не жить ей долго. Колдовка, ха-хочет заревается. Хорошую свиту забрал твой супруг. Не находишь? И ступает на травку зелёную. Ивдыки за собою тянет к волкам. Подстать себе самому, они и вправду людьми были, уленами королевскими, теми самыми, которые ведьма по приказ исполнили. Помогали людям в жертву приносить. Колдовка шла, и ивдыки за нею. Стряхнуть бы мертвенную бледную ручку, которая на локоток легла, будто бы колдовка Евдокию придерживает. «Вот и стали они людожорами, а ведьмак, который дело это дурное затеял, пастырем волчьим. Ходите ему до скончания веков по селам довесям», — шепчет колдовка на самое ухо. «Да только волки слышат все». ска сказке дегершной души, которые в смерти повинны. Как на берёт столько, чтоб хозяин двора насталса, так и получит свободу, и быть может не только он. Я в детстве тоже сказки любил, такие, чтоб пострашней. Откуда взялся Себастьян, Евдокия не поняла. Видать, просто шагнул средам закрытый каменный круг. Мне наследный князь Волков не боялся, или что верней, страху не выказывал. Эх, какого князь в сказку попасть, колдовка руку убрала. Да, не сказать, чтобы весело, признался Себастьян. Со стороны оно как-то не так близко к сердцу принимается. Лиха лежал, смотрел прямо на Евдокию, и она видела себя в жёлтых его глазах, нелепую всколоченную. «Небудь книжная Виверская не имеет права подобным образом выглядеть, даже ежели в сказку попала. Тем более, что в сказку страшную. А в сказке всего-то надобно, что подойти и поцеловать, тогда и спадут чары колдовские». «Погоди!» — Себастьян не позволил шагнуть к бережку. «Давай сначала условия уточним, а ага, то сказка сказкой, но ошибиться легко». Прав он. Ей вдкея сама должна была подумать о том, что Веры в колдовки нет. О славея та усмехнулась кривовато, грянула поверх Себастьяновой головы. На кого? На ведьмака. И он тут, что неудивительно, стоит, руки на груди сцепил, разглядывает пейзаж. И по лицу его не понять, о чём думает. О славе простые сумеет заставить его подняться палец колдовкин указал на лиха и я сниму своё заклятие свободен будет а нет стой и останется здесь дося хочет сказать что ещё не поздно передумать поздно и не перстень чёрный тому причина раскорился потяжерел будто она помнить желал евдакии в чём её долг состоит а она и без перстня помнит про долг Но и не только. Долг это слишком мало, чтобы решиться. Кто бы осудил? Отступись она. Кто бы понял? Никто. Я попробую. Евдокия шагнула к камню, к зверю, к человеку, который спрятался в зверином тёмном обличье. У лиха глаза вовсе не жёлтые, синие и яркие, как небо. Но не нынешние, уродливые, намалёванные будто бы, настоящие, которые высоты необыкновенной. У них руки ласковые, а когти, когти ещё знут, Евдакия знает, и рычит, плуская рычит, а после ворчит станет, что она Евдакия полезла туда, где женщинам не место вовсе. Наворчавшись, обнимет, скажет, что любит. Евдокия ведь верит, что он любит. Крялся ведь в любви и вообще. Трава под ногами хрустит, рассыпается стеклом. И стекло это Евдокия чувствует. Точно нет на ней больше ботинок, стал стенную подошвой. В этакой любой осколок увяз бы. Но это правильно, чтобы ежели как в сказке. Девица за женихом шла, Девять сопок железных сносило, девять коровая в медных изгрызла, а евдакио так и ни одного. Так пускай, трава хрустит. И дорога эта дряней чем представлялась. Странное место. Конечно, только в подобном волж будет творить. Здравствуй. Жёлтые глаза глядят внимательно, звериные, человечьи, чьи не понять. Я скучала, дышит, жаром опаляет кожу и тянется, того и гряди коснется Евдокие. Ляснут клыки, пробивая шкуру, вопьются в горло и не станет тогда ее. Ай, пусть так, как угодно, но ни одной, без него. Лихо почти позволил коснуться чешуйчатой своей шкуры и в самый последний лишь момент отстранился. Оскарился, зарычал глухо упреждающе. "Что ж", сказала колдовка, не пытаясь скрыть радости в голосе. "Не помнит он тебя, Евдейки, дочку печевская, не помнит. Но и не тронет, потому как обещал ещё тогда, когда был больше человеком, чем зверем, не трогают волколаки тех, кого избрали парой. Лишек Она всё же коснулась щекой, сухой до да горячей, вот так мне на солнце пёкке. Пожалуй, старишек, встань, она говорила, шептала на острые ухо глупости какие-то, рассказывала, плакалась, жаловалась да без толку. Слушал, оскалившись рычано слушал и не тронул, да только и не поднялся. Когда же Евдокия попыталась за загривок ухватить, то и вывернулся, толкнул мордой в грудь, так что покатилась она по траве, к превеликой волчьей радости. И вправду стеклянная, все руки изрезала, и волки, кровь почуявши, пришли в немалое беспокойство. «Хватит, пожалуй», — сказала колдовка. «Видишь, Евдокия, не желает он идти с тобой, а стало быть, мой будет». А мне можно попробовать в лес Себастьян и над взгляд колдовки, незумрёный. Невосниждала не она от ненасредного князя и так и прийти. Ответил: "Что? Я между прочим тоже за ним явился. По болоту шёл, шёл, с нечестью всякой дело имел и имел. Не отступил, и, значит, это условие выполнено. А что до прав моих? То, конечно, мы с ним не венчаны в храме. «Но одна мать нас на свет родила, и это, как по мне, тоже считается». «Ты...» «Он прав». Прогудел тяжёлый ведьмак-авбас, от которого и волки, вскочившие было, вновь на камнях распластались. «Позволь ему попробовать». «Тоже целовать станет». А про Евдокию словно и забыли. И к лучшему. Пусть, пусть получится у Себастьяна. Может, он какое слово заветное знает. И, конечно, в сказках всё дело в любви. Да на его выходит, что любви этой недостаточно. Но стало быть, здравствуй, брат. Себастьян Колкадла к подступал с немалой опаской и убедившись, что жрать его прямо тут не станут, на руку поплевал, штаны вытер и протянул, стало быть, приветствуя «Не могу сказать, что счастлив видеть тебя в этом обличье. Помнится мне, не когда матушка из-за крылья пеняла. Дескать, излишне сие эпатажно. Хорошо, что тебя не видит». «Не то, чтобы меня оно сильно впечатляло. Клыки там, когти, чешуя. Я тоже могу так. Но видишь ли, дорогой братец, люди в Познанске ограниченные». Не поймут. Я желена бал и в чешуе. Руку пожимать Себастьяну не спешили. Отгрызать тоже, что безусловно не могло не радовать. Конечно, метаморфы твари живучие, да, мало ли, как знать, отрастёт новая, аль нет. Проверять, насколько далеко живучисть метаморфа распространяется, Себастьян не собирался. А ещё и танцы. Представь, дуйся в кружевах и тюльях, Эй, рядышком ты. Это говорю Харий, отсверкиваешь. Зверь смотрел, слушал. Понимал ли хоть что-то по закону, значит? Только Себастьян подозревал, что этот закон Колдовка, еслию блюдёт, то на свой интерес. Не бысть будь всеинаю, что узнал бы лиха жену. Как тяями паркету портишь? Посри, это-кого, дорогой братец, тебя ни в один приличный дом не пригласят. И правы будут все цела. Но зрев вздрагивают и рычит, упреждающе рычит. Поднять надо бно, на. уговорами не встанет. И остаётся иной способ, который Себастьяну не более на то понраву, да видать иначе никак не получится. Главное, чтобы в случае чего смерти Себастьянова было быстро да безболезненно по возможности. Ещё когда гости ложечки серебряные крадут. Это как-то пережить можно. Он обходил волкдла кругом и тот выворачивал шеей, ушами придал, что жеребчик нервный. Ложечки, дело такое, житейское. А вот паркет попорченный. Поди, восстанови. Себастьян замер у озерца, с ней естественно гладкой синей водой. Манит такая грянуть. Узнать, каков ныне стал князь Веверский, обещают показать всю правду, да местным обещаниям у Себастьяна веры нет. И надо решиться. Колдовка вон, впирелась чёрными глазищами. Вот надо ж было врерию Яковлеичу из всех баб э такой выцепить. Не мог необыкновенной жениться, и в правду, что не мог. Заскучал бы, а с этой, с этой не соскучиться было. Это вервона, весь эфир её такой, что дым карамыслом. В общем, раз по-хорошему. Ты, дорогой братец, не желаешь, что Извини. Себастьян руку за спину убрал, прикидывая, куда будет падать. Ириней, извиняй. Я вообще-то давненько хотел сделать что-нибудь э-такое. Собаги Сигизмунда с оварам, что обличьемере не презентабельное, но были хороши, с крепкой у подошвой, с квадратными твёрдыми носами, аккурат то, что требовали, чтобы Волканлака пнуть. И пенал Себастьян, что говорится о чистого сердца. Вот так. Себастьян успел увернуться от первого броска Твари, которая на счастье его была довольно-таки тяжела, чтобы двигаться быстро. Нет, Волканлак был шустрым. Но у Себастьяна в нынешней ситуации имелся хороший стимул. Правда, Себастьян подозревал, что долго бегать от разъярённого волкадлака он не сумеет. Челюсти клацнули где-то над головою. В лицо вдохнула нечищенный смeсь оскал волкадлачьей пастью. А после раздался громкий всхлип, и волкадлак ушёл под воду, без брызг, не потревожив исконную синеву. Себастьян лишь надеялся, что не навсегда. вскочил и заметьте как бодро ни наследник весь поднялся на карачки после и на ноги встал отряхнулся вот что значит правильные слова найти он колдовка явно была не в восторге от праберных слов и в руку собирала что-то такое чёрное смертоносного вида не то кусок паутины не то проклятие а он выполнил твоё условие Аврелияк и Кавливич одна надежда на благополучный исход пристранного всего мероприятия встал перед Жоннушкой. Признал Себастьян, что брак дело неблагодарное, но чтоб настолько. Проклятье ведьмак стёр рукой, небрежненько так. Отпусти их. А ты останешься? Я останусь. Согласился он, тросточку перехватывая удобней. Ты же именно этого хотела. Что ж, пускай идут. Свои чары я сняла, колдовка усмехнулась. Только помни, княже, у вас есть 3 дня. Какое обличье он примет, в том и останется. Вот же паскудина из озера на берег выбрался, валкодлаг, хоть и присмиревший. Вода была холодной, горячей, сладкой и горькой. Она разъедала глаза и в пасть попав плавила глотку. Лиха подумал даже, что сейчас не то, чтобы утонет, но растворится в этой неправильной воде. Смерти он не боялся, прежде не боялся. Но узкое лицо водяницы, перекошенное и искажённое, будто видел он её сквозь толстое стекло, заставило Лиху отпрянуть. В лице этом, давно уже утратившем всякое сходство с человеческим, слишком давно была мертва эта женщина. Он увидел отражение собственного будущего. Полукружье рта с острыми треугольными зубами, нос приплюснутый с почти исчезнувшими ноздрями, безбровые дуги и выпуклые рыбьи глаза. В них лишь увидел радость. В единице редко перепадало живое мясо. Тонкие руки потянулись к нему, не то обнимая, не то пытаясь удушить. Она знала, что существо обитающее и по ту сторону воды, и в воде бессильное, и потому не огорчилась, когда тонкие когти бессильно скользнули по чешуе. Её добыча огромна, страшна, и всё же беспомощна. Она неукротно барахталась, пытаясь у волоса хвоединицы, куда более прочных, нежели рыбацкие сети, и выпускала пузыри воздуха. И водяница знала, что когда нить пузырей иссякнет, то и добыча затихнет. Позволит перенать себя, опуститься на иристое дно озерца, где так хорошо, думалось, ни о чём. И уже там вода сделает остальное. Нескольких дней всего, и тело наполнится газами, чешуя станет мягкой и оскризлой, а мясо обретёт чудесный привкус гнили. Водиница облезнула и вновь протянула руки. Если бы она могла говорить, она бы сказала: "Что не стоит переживать так. Смерть от воды не худшая из смертей". Откуда она это знала? Откуда-то. И знанием бы поделилась. Наверное, Но чешучатая тварь, которая была затихла, вдруг рванулась, раздирая сеть из волос, и клыки её пропороли воду у самого лица водяницы, оскорблённой этакой непочтительностью. Разве ж она не заслужила талеки уважения? Водяница заверещала тоненько обиженно, попыталась подняться средом за тварью, но собственные руки оказались слабы, а волосы крепко привязывали её ко дну озерца. Лихо же выбрался и удивился тому, что выбрался, да и не только этому. Вода, проклятая и едкая вода, которая заполнила все его нутро, вымыла остатки чужой волшбы. И лихо кашлял, давился, его рвало, и это было за благо.